когда трое простых людей вступили в братский союз и дали клятву верности на жизнь и на смерть. А теперь, когда мы стали государем и могли бы вместе с братьями наслаждаться победами и почестями, они погибли по злой воле врага. Сердце мое разрывается, когда я смотрю на своих племянников. сянь снова стал плакать. «Вы удалитесь пока!» сказали чиновники молодым воинам, надо дать мудрейшему немного успокоиться и отдохнуть. «Сын неба так горюет, чем бы его развлечь?» спрашивали друг друга чиновники. «Мне довелось слышать, что в горах Цинчен, к западу от Чэнду, живет отшельник по имени Ли И», сказал Чэньчжэнь. «Ему около трехсот лет». И он умеет предсказывать судьбу. Это мудрейший из нынешних мудрецов. Может быть, посоветовать сыну неба позвать этого старца. Они отправились к Сяньжу. Тот выслушал их и велел Чэнь Дженю привести отшельника. Когда отшельник прибыл в императорский лагерь, Сяньжу взглянул на его седые волосы. Глубые сияющие глаза с квадратными зрачками бессмертного, На его напоминающее старый кипарист тела, И, поняв, что перед ним человек необыкновенный, Принял его с подобающими почестями. «Тридцать лет назад мы вступили в братский союз С Гуаньюем и Джанфеем», — сказал ему Сяньчжу. «Братья наши погибли», и мы решили поднять войско, чтобы отомстить тем, кто их погубил. Скажите, что сулит нам судьба? — На все воля неба, и не мне ее знать, — уклончиво ответил старец. Сянь-Джо повторил свою просьбу. Тогда Ли-И попросил кисть и бумагу, Нарисовал сорок вооруженных воинов, потом зачеркнул их одного за другим. Затем нарисовал человека, лежащего на земле лицом кверху, и рядом другого, копающего могилу. А сверху поставил иероглиф «бай», что значит «белый». После этого Ли-И молча поклонился и вышел. Недовольный гаданием, Сяньчжу сказал военачальникам, «Какой глупый старик! Ему нельзя верить!» Он сжег бумагу и приказал готовиться к выступлению в дальнейший путь. «Войска у Баня уже прибыли», — доложил Джанбао, сын Джанфея. «Прошу вашего разрешения вести передовой отряд». Сяньчжу вручил Джанбао, Печать начальника передового отряда, но в этот момент вперед смело вышел другой молодой воин и заявил «Отдай печать мне». Все взглянули на него. Это был Гуан Син, сын Гуан Юе. «Я уже получил повеление», — с возмущением возразил Джан Бао. «А какими способностями ты обладаешь, чтобы занимать такой пост?» — вскричал Гуан Син. «С малых лет я изучаю военное дело и стреляю без промаха», — отвечал Джанбао. «Вот мы сейчас и посмотрим искусство наших племянников», — вмешался в спор Сяньчжу. «Оценим их способности». Джанбао приказал воинам на расстоянии 100 шагов от государева шатра поставить белый флаг с красным кружком в середине и трижды выстрелил из лука. Все три стрелы попали в красный кружок что удивительно попасть в кружок насмешливо произнес гуансин и увидев высоко в небе стаю диких гусей закричал стреляю в третьего и подобью первой стрелой зазвенела тетива и гусь упал военачальники и чиновники закричали от восхищения а разгневанный джанбао схватил длинное копье которым сражался его отец и крикнул гуансину «Ты не посмеешь состязаться со мной в искусстве рукопашного боя!» Гуан тут же вскочил на коня, выхватил меч и двинулся навстречу Джанбао. «Немедленно прекратите это безобразие!» — прикрикнулся Аньчжу на молодых воинов, готовых скрестить оружие. «Мы с вашими отцами были названными братьями, а жили дружнее, чем родные!» «Вы двоюродные братья! Ваш долг мстить за своих отцов!»